Глава 7. Существует распространённое мнение, что религия не составляет постоянного элемента человеческой природы. Многие говорят, что это только один из фазисов мысли и чувства, свойственный людям в ранний и сравнительно некультурный период жизни людей. Что это нечто такое и из чего человек постепенно вырастает? и должен оставить позади себя. Мы можем смотреть спокойно на этот вопрос, потому что если религия есть только суеверие, то очевидно, мы должны вырасти из неё. Если же религия свойственна высшей и лучшей человеческой жизни, то христианское исследование этого вопроса должно показать нам это. Если вы на каждой монете находите отпечаток И отпечаток этот один и тот же, то вы должны быть уверены, несомненно убеждены, что то, что кладёт отпечаток на каждую монету, есть нечто действительно существующее. Так что везде, где вы находите всеобщее и постоянное характеристическое свойство в человеческой природе или природе какого-либо другого существа, Вы можете быть совершенно уверены, что в мире есть нечто существующее этому, что вызвало это свойство. Вы находите человека всегда и везде религиозным существом. Вы находите его везде верующим в то, что его окружает неведомый мир. На основании какой бы теории вы ни смотрели на весь мир, мир сделал нас тем, что мы есть мы. Если мир не есть обман, То и то, что соответствует этому миру в нас, есть тоже действительность, потому что действительный мир вызвал в нас эти свойства. Савич. Религия есть высший и благороднейший деятель в воспитании человека, величайшая сила цивилизации, между тем, как внешние проявления веры и политическая и эгоистическая деятельность Суть главной препятствия прогресса человечества деятельность и духовенство и государство противоположны религии. Наше исследование показало, что сущность религии, вечная и божественная, одинаково наполняет сердце человека везде, где только оно чувствует и бьётся. Логический вывод наших исследований указывает нам на единую основу всех великих религий, на единое учение, развивающееся с самого начала жизни человечества до настоящего дня. В глубине всех вер течёт поток единого, вечного откровения, единой религии слова Божьего, обращённого к человеку. Пускай парсы носят свои те виды. Евреи свои филактерии, христиане свой крест, мусульмане свой полумесяц, но пусть все они помнят, что это только формы и эмблемы, тогда как основная сущность всех религий любовь к ближнему одинаково требуется Ману, Зарастром, Буддой, мы всем Сократом, Гелелем, Иисусом, Павлом, Магометом. Морис Флюгель. Ни одно общество не может существовать без общей веры и общей цели. Политическая деятельность есть приложение, религия устанавливает принцип. Где нет этой общей веры, там правит воля большинства, состоящая в постоянной переменчивости и угнетении остальных. Без Бога можно принуждать людей, но нельзя убедить. Без Бога большинство будет тираном, а не воспитателем людей. То, что нам нужно, что нужно народу, то, чего требует наш век для того, чтобы найти выход из той грязи эгоизма, сомнения и отрицания, в которой он погружён. Это вера, в которой наши души могли бы перестать блуждать В отыскивании личных целей могли бы все идти вместе, признавая одно происхождение, один закон, одну цель. Всякая сильная вера, которая возникает на развалинах старых и житых верований, изменяет существующий общественный порядок, так как каждая сильная вера неизбежно прилагается ко всякой отрасли человеческой деятельности. Человечество повторяет в различных формулах и различных степенях слова молитвы Господней: Да преидет царство Твое на земле, как и на небе. Мадзини. Человек может рассматривать себя как животное среди животных, живущих сегодняшним днём. Он может рассматривать себя и как члена семьи, и как члена общества, народа, живущего веками, может и даже непременно должен, потому что к этому неудержимо влечёт его разум рассматривать себя как часть всего бесконечного мира, живущего бесконечное время. И потому разумный человек всегда устанавливал, кроме отношения к ближайшим явлениям жизни, своё отношение ко всему бесконечному по времени и пространству и потому непостижимому для него миру. понимая его как одно целое. И такое установление отношения человека к тому непостижимому целому, которого он чувствует себя частью и из которого он выводит руководство в своих поступках, и есть то, что называлось и называется религией. И потому религия всегда была и не может перестать быть необходимостью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 Рассматриваямое объективно, есть признание всех наших обязанностей заповедями Бога. Есть только одна истинная религия, хотя может быть много разных вер. Кант. Зло, от которого страдают люди нашего времени, происходит от того, что большинство их живёт без того, что одно даёт разумное руководство человеческой деятельности, без религии. Не той религии, которая состоит в вере в догматы, в исполнении обрядов, доставляющих приятное развлечение, утешение, возбуждение, а той религии, которая устанавливает отношение человека ко всему, к Богу, и потому даёт общее высшее направление всей деятельности человеческой. без которой люди становятся на уровень животных и даже ниже их. Зло это, ведущее людей к неизбежной погибели, проявилось с особенной силой в наше время, потому что утратив разумное руководство в жизни и направив все свои усилия на открытие и усовершенствование в области знаний, преимущественно прикладных, Люди нашего времени выработали себе огромную власть над силами природы. Не имея же руководства для разумного приложения этой власти, они естественно стали употреблять её на удовлетворение своих самых низких животных побуждений. Лишённые религии люди, обладая огромной властью над силами природы, подобны детям, которым дали бы для игры порох или гремучий газ. Глядя на то могущество, которым пользуются люди нашего времени, и на то, как они употребляют его, чувствуется, что по степени своего нравственного развития люди не имеют права не только на пользование железными дорогами, паром, электричеством, телефонами, фотографиями, беспроводными телеграфами, но даже простым искусством обработки железа и стали. потому что все эти усовершенствования и искусство, они употребляют только на удовлетворение своих похотей, на забавы, разврат и истребление друг друга. Что же делать? Отбросить все те усовершенствования жизни, всё то могущество, которое приобрело человечество, забыть то, что оно узнало, невозможно. Как ни зло вредно употребляются эти умственные приобретения, они всё-таки приобретения, и люди не могут забыть их. Изменить те соединения народов, которые образовались веками, и установить новые, придумать такие новые учреждения, которые помешали бы меньшинству обманывать и эксплуатировать большинство, распространить знания всё это испробовано и делается с большим усердием. Все эти мнимые приёмы исправления составляют главное средство самозабвения, отвлечения себя от осознания неизбежной гибели. Изменяются границы государств, изменяются учреждения, распространяются знания, но люди в других пределах, с другими учреждениями, с увеличенными знаниями остаются теми же зверями, готовыми всякую минуту разорвать друг друга. или теми рабами, какими всегда были и будут, пока будут руководиться не религиозным сознанием, а страстями, рассудком и посторонними внушениями. Человеку нет выбора. Он должен быть рабом наиболее бессовестного и наглого, чем другие раба или Бога, потому что для человека есть только одно средство быть свободным — это соединение своей воли С волей Бога. Лишённые религии люди, одни отрицающие саму религию, другие признающие религии те внешние, уродливые формы, которые заменили её, и руководимые только своими личными похотями, страхом, человеческими законами и главное взаимным гипнозом, не могут перестать быть животными или рабами, и никакие внешние усилия не могут вывести их из этого состояния, потому что только религия делает человека свободным, а большинство людей нашего времени лишено её. Глава 8. Не делай того, что осуждает твоя совесть, и не говори того, что не согласно с правдой. Соблюдай это самое важное, и ты исполнил всю задачу своей жизни. Никто не может насиловать твою волю, на неё нет ни вора, ни разбойника. Не желай неразумного, желай общего блага, а не личного, как большая часть людей. Задача жизни не в том, чтобы быть на стороне большинства, а в том, чтобы не попасть в ряды умалишенных. Помни, что есть Бог, который хочет не хвалы или славы людской от людей, созданных им по подобию своему, а того, чтобы они, руководствуясь данным им разумением, поступками своими уподоблялись ему. Ведь смоковница верна своему делу, собака-пчела так же, а человек неужели не исполнит своего призвания но вы эти великие святые истины меркнут в памяти твоей суетой ежедневной жизни война неразумный страх немых духа и привычка быть рабом заглушают их ветвь отрезанная от своего сучка тем самым отделилась и от целого дерева человек при раздоре с другим человеком отрывается от всего человечества. Но ветвь отсекается посторонней рукой, человек же сам отчуждает себя от ближнего своего ненавистью и злобой, не ведая правда, что он тем самым отрывает себя от всего человечества. Но божество, призвавшее людей как братьев к жизни общей, одарила их свободой, после раздора снова примиряться между собой. Марк Аврелий. Просвещение есть выход человека из своего им же самим поддерживаемого ребячества. Ребячество состоит в его неспособности пользоваться своим разумом без руководства другого. Им же самим поддерживается это ребячество тогда, Когда причина его лежит не в недостатке разума, но в недостатке решительности и мужества пользоваться им без руководства другого. Сапере от. Имей мужество быть мудрым. Имей мужество пользоваться собственным разумом. Это девиз просвещения. Кант. Нужно высвободить ту религию, которую исповедовал Иисус, от той религии, предмет, который есть Иисус. И когда мы узнаем состояние сознания, составляющую основную ячейку и начало вечного Евангелия, надо будет держаться его. Как жалкие плошки деревенской иллюминации или маленькие свечи процессии потухают перед великим чудом света солнца. также потухнут ничтожные, местные, случайные и сомнительные чудеса перед законом жизни Духа, перед великим зрелищем человеческой истории, руководимой Богом. Амиель. Я признаю следующее положение не нуждающимся ни в каком доказательстве. Все, что человек думает делать угодного Богу, кроме доброй жизни, «Есть только религиозное заблуждение и суеверие» — Кант. «В сущности есть только одно средство почитания Бога — это исполнение своих обязанностей и поведение сообразно с законами разума» — Лихтенберг. «Но для того, чтобы уничтожилось то зло, от которого мы страдаем, скажут люди, увлечённые различными житейскими деятельностями, необходимы они не несколько людей. А чтобы все люди одумались и чтобы одумавшись одинаково поняли назначение своей жизни в исполнении воли Бога и служении ближнему. Возможно ли это? Не только возможно, отвечу я, но невозможно, чтобы этого не было. Невозможно людям не одуматься, то есть не поставить себе, каждому человеку вопрос о том, кто он такой и зачем живёт, потому что человек, как разумное существо, не может жить, не зная, зачем он живёт. И всегда ставил себе этот вопрос и всегда по мере степени своего развития отвечал на него в религиозном учении. В наше же время внутреннее противоречие, в котором чувствуют себя люди, с особенной настоятельностью вызывает этот вопрос и требует на него ответа. Невозможно же людям нашего времени ответить на этот вопрос иначе, как признанием закона жизни в любви к людям и служении им, потому что это единственный разумный для нашего времени ответ о смысле человеческой жизни. И ответ этот 1900 лет тому назад выражен в христианской религии и точно так же известен огромному большинству всего человечества. Ответ этот в скрытом состоянии живёт в сознании всех людей христианского мира нашего времени, но явно не выражается и не служит руководством нашей жизни только потому, что с одной стороны люди, которые пользуются наибольшим авторитетом, так называемые учёные, находясь в грубом заблуждении о том, что религия есть временная ступень развития человечества, пережитая им, и что люди могут жить без религии, внушают это заблуждение начинающим образоваваться людям из народа. С другой стороны, потому что люди, имеющие власть, сознательно и часто бессознательно Находясь сами в заблуждении о том, что церковная вера есть христианская религия, стараются поддерживать и вызывать в народе грубые суеверия, выдаваемые за христианскую религию. Только бы уничтожились эти два обмана, и та истинная религия, которая в скрытом состоянии уже живёт в людях нашего времени, стала бы явной и обязательной. Для того, чтобы это совершилось, нужно, чтобы с одной стороны люди учёные поняли, что положение о братстве всех людей и правило о делай не другим того, чего себе хочешь, не есть случайное, одно из многих человеческих рассуждений, которое может быть подчинено каким-либо другим соображениям, а есть несомненное, стоящее выше других соображений положение Вытекающее из неизменного отношения человека к бесконечному, к Богу, и есть религия, и вся религия, и потому всегда обязательно. С другой стороны, чтобы те люди, которые сознательно и бессознательно проповедуют под видом христианства грубые суеверия, поняли, что все те догматы, таинства, обряды, которые они поддерживают и проповедуют, не только не безразличны, как они думают, а в высшей степени вредны, скрывая от людей ту единственную религиозную истину, которая выражена в исполнении воли Бога, братстве людей, служении людям. И что правило о том, чтобы поступать с другими, как хочешь, чтобы поступали с тобой, не есть одно из предписаний христианской религии, а вся практическая религия, как это и сказано в Евангелии. Для того, чтобы люди нашего времени одинаково поставили себе вопрос о смысле жизни и одинаково ответили на него, нужно только людям, считающим себя просвещёнными, перестать думать и внушать другим поколениям, что религия есть атеизм, пережиток прошедшего дикого состояния, и что для хорошей жизни людей достаточно распространения образования. То есть самых разнообразных знаний, которые как-то приведут людей к справедливости и нравственной жизни, а понять, что для доброй жизни людей необходима религия, и что религия это есть уже и живёт в сознании людей нашего времени, людям же умышленно и неумышленно одуряющим народ церковными суевериями перестать, делайте это. и признать, что важно и обязательно в христианстве не крещение, причастие, исповедание догматов и тому подобное, а только любовь к Богу и ближнему, и исполнение заповеди о том, чтобы поступать с другими, как хочешь, чтобы поступали с тобой, что в этом весь закон и пророки. Если бы только поняли это как лже христиане, так и люди науки, И проповедовали бы и детям, и не учёным эти простые, ясные, и нужные истины, так же как они проповедуют теперь свои сложные, путанные и ненужные положения, все люди одинаково понимали бы смысл своей жизни и признавали бы одни и те же вытекающие из него обязанности. Глава девятая Письма крестьянина, отказавшегося от военной службы 1895 года, октября 15-го дня, я призван к отбыванию воинской повинности. Когда пришла очередь мне тянуть жеребий, я сказал, что жеребия тянуть не буду. Чиновники посмотрели на меня – Потом поговорили друг с другом и спросили меня, почему я не буду тянуть. Я отвечал, что это потому, что я не присегать, ни, ни ружьё брать не буду. Они сказали, что это дело будет после, а жребии тянуть надо. Я опять отказался. Тогда велели тянуть старосте жребий. Староста вытянул, оказался номер 674. Записали. Входит воинский начальник вызывает меня в канцелярию и спрашивает кто тебя всему этому научил что ты не хочешь присегать я ответил сам научился читая евангелие он говорит не думаю чтобы ты сам понял так евангелие ведь там всё непонятно чтобы понимать для этого надо много учиться на это я сказал что Христос учил не мудрости потому что самые простые неграмотные люди И те понимали его учение. Тогда он сказал солдату, чтобы отправил меня в команду. С солдатом мы пошли на кухню, там пообедали. После обеда стали спрашивать меня, почему не присягал. Я сказал, потому что в Евангелии сказано: "Не коленись вовсе". Они удивились, потом спросили: "Да разве это есть в Евангелии? А ну найди". Я нашёл, прочитал, Они послушали. Хотя и есть, а всё-таки нельзя не присегать, потому что замучат. Я сказал на это: кто погубит земную жизнь, тот наследует жизнь вечную. 20-го числа меня поставили в ряд с другими молодыми солдатами и рассказали нам солдатские правила. Я им сказал, что я ничего этого делать не буду. Они спросили: "Почему?" Я сказал: "Потому что как христианин, Не буду носить оружие и защищаться от врагов, потому что Христос велел любить и врагов. Они сказали: "Да разве только ты один христианин? Ведь мы же все христиане". Я сказал: "Про других я ничего не знаю, знаю только про себя, что Христос говорил делать то, что я делаю". Воинский начальник сказал: "Если ты не будешь заниматься, то я тебя сгоню в тюрьме". На это я сказал: Что хотите, то и делайте со мной. А служить я не буду. Сегодня смотрела комиссия. Генерал говорит офицерам: "Какие убеждения находит этот молокосос, что отказывается от службы? Какие-нибудь миллионы служат, а он один отказывается. Его выпороть хорошо розгами, тогда он оставит своё убеждение". Айхавика отправили на Амур. На параходе все гавели, а он отказался. Солдаты спрашивали его: "Почему?" Он объяснил. В разговор вмешался солдат Кирилл Середа. Он раскрыл Евангелие и начал читать пятую главу Матфея. Прочитав, начал говорить: "Вот Христос запрещает клятву, суды и войну, а у нас всё это делается и считается за законное дело". Тут стояли столпившись кучей солдаты и заметили, что у Середы нет на шее креста. Его спросили, «А где твой крест?» Он говорит, «В сундуке». Они опять спрашивали, «Почему же ты его не носишь на шее?» Он говорит, «Потому что я люблю Христа, а потому и не могу носить того орудия, на котором распят Христос». Потом вошли два эфрейтора, стали говорить с середой. Они сказали ему, «Почему же ты говел недавно, а теперь сбросил крест?» Он отвечал так, «Почему же ты говел недавно, а теперь сбросил крест?» потому что я тогда был тёмный, не видел света, а теперь начал читать Евангелие и узнал, что всё это не нужно делать по-христиански. Они опять спросили: "Значит, и ты служить не будешь, как альхавик?" Он сказал, что не будет. Они спросили: "Почему?" Он сказал: "Потому что я христианин, а христиане не должны вооружаться против людей. В среду арестовали и вместе с альховиком сослали в Якутскую область, где они и теперь находятся. Из книги письма Петра Васильевича Альховика. 27 января 1894 года в больнице Воронежской тюрьмы умер от воспаления лёгких некто Дрожен, бывший сельский учитель Курской губернии. Тело его брошено в могилу на Острожном кладбище, как кидают туда тела всех преступников, умирающих в тюрьме. Между тем это был один из самых святых, чистых и правдивых людей, какие бывают в жизни. В августе 1891 года он был призван к отбыванию воинской повинности, но считая всех людей братьями, И признавая убийство и насилие самым большим грехом, противным совести и воле Бога, он отказался быть солдатом и носить оружие. Точно так же, признавая грехом отдавать свою волю во власть других людей, могущих потребовать от него дурных поступков, он отказался и от присяги. Люди, жизнь которых основана на насилии и убийстве, Заключили его сначала на год в одиночное заключение в Харькове, а потом перевели в Воронежский дисциплинарный батальон, где в течение 15 месяцев мучили его холодом, голодом и одиночным заключением. Наконец, когда у него от непрерывных страданий и лишений развилась чихотка, и он был признан негодным к военной службе, его решили перевести в гражданскую тюрьму Где он должен был отсиживать ещё 9 лет заключения. Но при доставлении его из батальона в тюрьму в сильный морозный день полицейские служители по небрежности своей повезли его без тёплой одежды, долго стояли на улице у полицейского дома и поэтому так простудили его, что у него сделалось воспаление лёгких, от которого он умер через 22 дня. За день до смерти Дрожен сказал доктору: "Жил я хотя и недолго, но умираю сознанием, что поступил по своим убеждениям, согласно своей совести. Конечно, об этом лучше могут судить другие. Может быть. Нет, я думаю, что я прав", сказал он утвердительно. Из книги "Жизнь и смерть" Дрожена. облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мира правителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злый и всё преодолевши устоять. И так встаньте, припоясавшие чрез слова ваши истинную, и облекшись в броню праведности. Послание Павла к Ефесянам. Но как же поступить теперь? Сейчас, скажут мне, у нас в России в ту минуту, когда враги уже напали на нас, убивают наших, угрожают нам Как поступить русскому солдату, офицеру, генералу, царю, частному человеку? Неужели предоставить врагам разорять наши владения, захватывать произведения наших трудов, захватывать пленных, убивать наших? Что делать теперь, когда дело начато? Но ведь прежде, чем начато дело войны, кем бы оно ни было начато, должен ответить всякий одумавшийся человек Прежде всего, начато дело моей жизни. А дело моей жизни не имеет ничего общего с признанием прав на порт Артур китайцев, японцев или русских. Дело моей жизни в том, чтобы исполнять волю того, кто меня послал в эту жизнь. И воля эта известна мне. Воля эта в том, чтобы я любил ближнего и служил ему. Для чего же я, следуя временным, случайным требованиям, неразумным и жестоким, отступлю от известного мне вечного и неизменного закона всей моей жизни? Если есть Бог, то Он не спросит меня, когда я умру, что может случиться всякую секунду, отстоял ли я Юнампа с его лесными складами, или Порт-Артур, или даже то сцепление, называемое русским государством, которую он не поручал мне, а спросит у меня, что я сделал с той жизнью, которую он дал в моё распоряжение. Опотребил ли я её на то, на что она была предназначена и под условием чего она была верена мне? Исполнял ли я закон его? Так что на вопрос о том, что делать теперь, когда начита война, мне, человеку понимающему своё назначение, Какое бы я ни занимал положение, не может быть другого ответа, как тот, что никакие обстоятельства, начита или не начита война, убиты ли тысячи японцев или русских, отнят ли не только порт Артур, но и Петербург и Москва, я не могу поступить иначе, как так, как того требует от меня Бог. И потому я, как человек, не могу ни прямо, ни косвенно ни распоряжениями, ни помощью, ни возбуждением к ней участвовать в войне не могу, не хочу и не буду. Что будет сейчас или вскорости из того, что я перестану делать то, что противно воле Бога, я не знаю и не могу знать. Но верю, что из исполнения воли Бога не может выйти ничего, кроме хорошего для меня и для всех людей. Вы сужесом говорите о том, что бы было, если бы мы русские сейчас перестали воевать и уступили бы японцам всё то, что они хотят от нас. Но если справедливо то, что спасение человечества от озверения само истребление только в одном установлении в людях истинной религии, требующей любви к ближнему и служения ему, в чём нельзя не согласиться. то всякая война всякий час её и моё участие в ней только делает более трудным и отдалённым осуществление этого единственно возможного спасения так что даже становясь на вашу шаткую точку зрения определение поступков по предполагаемым их последствиям и тогда уступка японцам со стороны русских всего того чего они хотят от нас Кроме несомненного блага прекращения разорения и убийства, было бы приближением к единственному средству спасения человечества от его погибели, тогда как продолжение войны, чем бы она ни кончилось, было бы отдалением от единственного средства спасения. Но если это и так говорят на это, то прекратиться войны могут только тогда, когда все люди или большинство их откажется от участия в них. Отказ же одного человека, будет ли он цари или солдат, только напрасно, без всякой пользы для кого бы то ни было, погубит его жизнь. Откажись теперь русский царь от войны, его свергли бы с престола, может быть, убили бы, чтобы избавиться от него. Откажись от военной службы обыкновенный человек, его отдадут в дисциплинарный батальон, а может быть и расстреляют. Для чего же без всякой пользы губить свою жизнь, могущую быть полезной обществу? Говорят об икновенно люди, не думавшие о значении всей своей жизни и потому не понимающие его. Но не то чувствует и говорит человек, понимающий назначение своей жизни, то есть человек религиозный. Такой человек руководится в своей деятельности не предполагаемыми последствиями своих поступков, а осознанием своего назначения в жизни. Фабричный рабочий идет на фабрику и делает на ней предписанное ему дело без соображения о том, какие будут последствия его работ. Так же поступает солдат, исполняя волю начальства. То же делает религиозный человек, делая то дело, которое предписано ему Богом, не рассуждая о том, что именно выйдет из его работы». И потому для религиозного человека нет вопроса о том, много или мало людей поступают так же, как он, и что с ним может случиться, если он сделает то, что должно. Он знает, что кроме жизни и смерти ничего не будет. А что жизнь и смерть в руках Бога, которому он повинуется. Религиозный человек поступает так, а не иначе, не потому, что он хочет поступить так, или потому, что это выгодно ему или другим людям, а потому, что он веруя в то, что жизнь его воле Бога не может поступить иначе. В этом особенность деятельности религиозных людей. И потому-то и спасение людей от тех бед, которые они причиняют сами себе, произойдёт только в той мере, в которой они будут руководиться в своей жизни не выгодой, не рассуждениями, هر религиозным сознанием